Иван Забелин. История русской жизни в двух томах. Научно-популярное издание. Том второй. Серия "Народы земли". Минск, МФЦП, 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Сопоставляя археологические, географические лингвистические и другие источники, выдающийся русский историк Иван Егорыч Забелин 1820-1908 годы фундаментально обрисовал картину происхождения истории русской нации, русского народа, в том числе предысторию и историю славянских предков. Данное издание в серии «Народы Земли» выходит впервые за сто лет с момента его последней публикации. Издание адаптировано для современного читателя. В два тома введены более 400 иллюстраций, карт, планов, именной и географической указатели, хронологическая и генеалогическая таблицы Комментарии научного редактора.